глава вторая. Немного позже полицейская машина без номерного знака подрулила к участку. Вышедший из нее лейтенант Дон Томпсон сунул зубу сигарету и небрежно ответил на приветствие сержанта Паркера. «Извините, что разбудил лейтенант», сказал Паркер. «Я вас уволил в противном случае», фукнул Томпсон. «Что у вас?» Паркер услужливо открыл дверь, когда Томпсон ходил в участок. «Ее зовут Тина Грей,» сказал Паркер. «Она там жила. Отец ушел 10 лет назад». «Мать в Вегасе с приятелем! Мы ее ищем!» томсон поморщился, едя в кабинет. «Что сказал следователь?» «Оружие было чем-то вроде бритвы», — сказал Паркер. на месте ничего не нашли. Похоже, что ее дружок сделал это. Рот Лейн интересуется музыкой. Аресты за скандалы, наркотики!» «Ужасно!» — просил томсон «Что она там делала?» «Она там жила!» — сказал Паркер. «Я имел в виду не ее!» томсон вошел в кабинет. Нэнси и ее мать, Матш Симпсон, нетерпеливо ждали его. «Что она там делала?» – спросил Томпсону Матш. «Здравствуй, Дональд!» – отвечала Матш. Весь пыл вышел из Томпсона. Музыкнул на маши поморщился. Она выглядела развалиной Холодная влажная кожа цвета клейстера отнюдь не украшала ее. маша заботченно смотрела на своего бывшего мужа. Томпсон подвинул кресло к Нэнси. «Как дела, детка?» – мягко спросил он. «Окей!» – ответила Нэнси. «Привет, папа «Я не хочу влезать в это сейчас!» – сказал Томпсон. «Я считаю, тебе нужно время, но все-таки я хотел бы знать, что вы там вечером поделывали посреди ночи, особенно с таким лунатиком, как Лейн!» «Рот не лунатик!» – возразила Нэнси. «Ты можешь нормально объяснить, что он сделал?» – спросил Томпсон. Нэнси смотрела в пустоту, перебирая в пальцах ткань платья. «Очевидно, он безумно ревнивый!» – сказала Мадж. «Нэнси говорила, что они подрались, Рот и Тина. Это не было так серьезно!» Тихо проговорила Нэнси. «Может быть, ты смерть читаешь несерьезной?» – спросила мальша. Нэнси выпрямилась, глаза ее сверкали. «Она была моей лучшей подругой! Не смей говорить, что я несерьезно воспринимаю ее смерть! Я только считала, что они несерьезно подрались! Ей снилось, что что-то случится!» «Что?» – ответил Томпсон. «Вчера я приснилось в кошмаре, что ее пытаются убить!» – в произнесла Нэнси. «Поэтому мы там и находились! Ей было страшно спать одной!» «Ну, хватит!» И выдержала матч. «У тебя есть ее показания, Дональд!» Нэнси и «Думаю, тебе надо получше за ней смотреть», — сказал Томпсон. «Она же еще ребенок! Ты думаешь, я знала, что там были мальчишки?» Плела матч. «Не так-то просто одной воспитывать ребенка!» Нэнси и Маш вышли из комнаты. Томпсон взглянул на Паркера. «Пригляди, чтобы они нормально добрались за дома!» На следующее утро Нэнси одна шла по улице в школу. Чувствуя, что за ней наблюдают, она посмотрела через дорогу. Человек в черной одежде держал газету, глядя на нее. Нэнси пожала плечами, пошла дальше. Потом остановилась и оглянулась. Человек исчез. Вдруг окровавленная рука зажала ей рот и потащила в кусты. Нэнси с отчаянием пыталась вырваться из сильных рук нападавшего. Вскоре Нэнси сообразила, что это рот Лейн. Босой в джинсах и кожаной куртке. Он был бледен, как привидение. Рот осторожно отпустил ее. Нэнси даже не пыталась бежать или кричать. «Старик думает, что это сделал я, да?» спросил Рот. «Он тебя не знает», сказал Нэнси. «Не можешь переодеться». «Полицейские были в моем доме», ответил Рот. «Они меня точно убьют». «Никто тебя не будет убивать», он провел руками по лицу. «Я не убивал ее». «Вы вопили, как сумасшедшие», сказал Нэнси. «Там еще кто-то находился», прошептал Рот. «Дверь была закрыта изнутри», возразила Нэнси. Рот схватил ее руку. Его сильное тело напряглось. «Не смотри на меня, как на фруктовый торт». «Доброе утро, мистер Лейн!» – послышался голос. Прот рывком повернулся. Томпсон направил ему в живот свой револьвер 38-го калибра. «Отступи от нее, сынок!» Прот сделал шаг, глядя на Нэнси с невыразимой печалью. Потом он нырнул кусты и бросился бежать. Томпсон прицелился, на перед ним встала Нэнси. Томпсон поднял револьвер вверх. «Ты с ума сошла!» – сказал он и бросился за родом Прот мчался по лугу, как испуганный зверь. Он метался из стороны в сторону, пытаясь найти путь к спасению. Однако вскоре полицейские схватили его и пригнули к земле. Один из них показал Томпсону на ноги Рода. После этого его затолкали в машину. «Я не делал этого!» – кричал Род. «Я не убивал ее!» Офицер захлопнул дверь, и Рода увезли в участок. Позже в этот день Нэнси сидела на уроке английского. Она пыталась сосредоточиться, но слишком устала. Она начала клевать носом. И какое-то время ей всё-таки удавалось держать глаза открытыми в тёплой скуке класса. Когда гейщика легла на парту, она услышала печально далёкий голос. «Нэнси!» – позвала Тина. Нэнси посмотрела сквозь открытую дверь класса в коридор. Увидела большой, в рост человека, прозрачный пластиковый мешок. Внутри что-то шевелилось. Нэнси соскользнула со своего места. Никто не видел, как она вышла из класса. Нэнси осмотрела коридор. «Никого!» «Нэнси!» – шептал голос Тины. Нэнси обернулась и увидела мешок в дальнем конце коридора. Из него высунулась бледная рука. С изобновения мешок исчез. Нэнси побежала по коридору за угол. Потом она посмотрела вниз на лестницу, наполненную солнечным светом. «Тина!» – позвала Нэнси. Она спустилась по ступенькам и вошла в темную котельную. Кровавый след тянулся к раскаленному до да красна котлу. Ужас исказил ее лицо. Потом она услышала низкое зловещее хихиканье. Вдруг из тени переплетенных труп вышел убийца Тины. На нем был потрёпанный красно-черный свитер и шляпа с пятящими полями. Его осклизлое лицо исказила улыбка, когда он достал длинные лезвия из-под рубашки и насадил их на свои костлявые пальцы. «Кто ты?» – спросила Нэнси. «Я тебя достану!» – ответил зловещий человек. Нэнси рванулась в слепой панике в первый же выход, который она увидела. Темный туннель. Убийца побежал за Нэнси, несшийся в темноту. Она бежала все дальше и дальше в лабиринте дымящихся шипящих труб. Убийца был от нее всего в нескольких ярдах. Вскоре она попала в тупик. Девушка стояла, прижавшись спиной к мокрым кирпичам, а убийца уже заносил свои ножи для удара. Вдруг Нэнси протянула руку к раскаленной паром трубе и с криком вскочила с парты, защищаясь руками от невидимого удара и рассыпая книги по полу. Девушки рядом скрикнули в удивлении, когда Нэнси вскочила. Она застыла, смущенная и испуганная кошмаром. Все смотрели на Нэнси, как будто она сошла с ума. побежал учитель. «Окей, окей, Томпсон!» Сказал он. «Сейчас все хорошо. Вызови свою мать!» «Нет, нет, правда, все хорошо!» Пробормотала Нэнси, подбирая книги. «Я иду прямо домой. Все хорошо!» Нэнси, потрясенная и испуганная, вышла из школы. Она остановилась у большой сосны и заплакала. Немного придя в себя, Нэнси задумчиво потерла руку. Ее глаза вдруг широко раскрылись. Она подняла руку, чтобы посмотреть на пятно, к которому прикоснулась. Это был ожог величиной с полдоллара. Вдруг ниоткуда появилась тина. «Не могу уснуть», — сказала она. «Что тебе стилось?» И исчезла. Нэнси быстро подошла к полицейскому участку отца. Пойдя к нему в кабинет, она решительно произнесла. «Папа, я хочу видеть рода лейна томсон задумался. «Только семье разрешается, Нэнси. Ты знаешь правила. Я только на секунду», — сказала она. «Он опасен!» ответил отец. «Ты не уверен, что это сделал он!» «Я знаю, благодаря твоим собственным показаниям, что он был закрыт в комнате с девушкой, вошедшей живой живое и вышедшей в мешке для трупа!» Несси вздохнула. «Я только хочу поговорить с ним!» «Пожалуйста, папа!» Шая Томпсон побагровела. «Быстро!» Несси провели в камеру Рода. Стараясь, чтобы не услышал зазиратель, она стала расспрашивать его о ночи, когда умерла Тина. «И что ж тогда случилось?» просила она Рода. Рот пальцами по мокрым волосам. «Я тебе говорил, было темно, но я уверен, что еще кто-то был в кровати под покрывалом. Кто мог попасть под покрывало, чтобы мы его не почувствовали?» «Откуда мне знать?» – сказал Рот. «Я не жду, что ты мне поверишь». Нэнси изучала глаза рода потом наклонилась ближе. «На кого он был похож? Ты его видел?» «Нет!» – Рот отвернулся. «Ладно, тогда почему ты говоришь, что еще кто-то был там?» Рот ударил кулаком в стену. Возможно, я бы спался, и будь я порасторопнее. Но я думал, что это еще один кошмар, как предыдущий вечер. Это был тип слезвия вместо пальцев. Нэнси побледнела и с трудом перевела дыхание. «Ты думаешь, что я это сделал?» Просил Рот. «Нет», — ответила Нэнси.